Интерлюдия. Две стратегии. С момента начала трансляции прошла неделя, и Тивурти начинает серьезно беспокоиться за Элису. Если реалити-шоу продлится месяц, Элиса рискует заболеть или вовсе не дожить до его окончания. И без того хрупкая она похудела еще больше. Если бы он не готовил ей еду и не напоминал, что пора подкрепиться, она бы не ела, а круглосуточно смотрела программу, которая велась круглосуточно. Элиса караулила Леона, записывала, когда его показывали, что случалось нечасто, ведь он был в неудачниках, оставшихся без крепости. На второй день, когда определились лидеры, стала записывать их, следить за динамикой, словно могла как-то помочь Леону передать знания, ведь ему не видно, чего добились конкуренты и откуда ждать опасность. Он еще в чистилище обзавелся союзниками мужа подобной женщины и парнем, а когда их погребло под завалами лиса выскочила бледная, сама заварила себе чай. Тимурти, только что смотревший трансляцию, выключает ее, пытается утешить девушку. Это еще ни о чем не говорит, ли он найдет выход. Она садится, поджав ногу и обхватив чашку обеими руками, словно пытаясь вобрать ее тепло. Жаль на, Ди, на Дану, она хорошая и верная, как мне показалось. Таких найти сложно. И что тут сказать? Следующим утром Леон мелькает в компании молодого рыжего парня, который плетется следом и благодарно заглядывает в рот. И Тевурти восклицает. Видишь, Леон уже не один. Он умеет расположить в себе людей, и я до сих пор не могу понять, как он это делает. Он им помогает. Что тут непонятного? Она вскидывает голову в синих раскозых глазах уверенность. Тевурти же знает, что Леон очень и очень непрост, но молчит о его способностях. «Что в рейтинге зрительского голосования?» спрашивает он. «Леон на 49 девятом месте, но рейтинг пока не так уж важен. В этот раз в одной из крепостей нет фрагмента, составляющего голову льва. Он спрятан непонятно где. На девятый день участник с самым большим рейтингом получит карту с меткой. Интересное решение. Эдакий Джокер. До самого обеда Леон мелькнул лишь раз, когда нашел занятую крепость и, уверенный, что встретит союзников, поделился планами ее штурмовать. Большую часть времени показывали лидера голосования Рамона, от одного вида которого волосы вставали дыбом. Правая половина его лица была скомкана, перекошена розовыми шрамами, которые оттягивали кожу, из-за чего он все время скалился. Шрамы поднимались аж до темени, образовывали выпуклости и воронки, и казалось, что это мозг, не прикрытый черепом. Уха справа не было. Слева он волосы и заплетал в косу до плеча. Рамону повезло. Он сразу же наткнулся на восточную крепость, нашел там два тесака и подмял двоих одиночек, обоих назначил помощниками. Удивительно, но они его слушались и особо не бунтовали. Всем остальным примкнувшим он предлагал создать свободный союз, Я обещал, что после победы над остальными устроят бои, где три места на третьем уровне получат его самые сильные бойцы. И зрителям, и организаторам такой поворот событий нравился, можно было продлить игры и, соответственно, больше заработать. Группа росла, и к концу второго дня достигла 20 человек. Параллельно показывали бойцов Рамона, которые заключали союзы внутри группы, чтобы потом перерезать остальных и выгрызть победу. Но пока всем было выгодно держаться вместе, и группировка Рамона образовала серьезную силу, которой никто на полигоне не мог противостоять. Устав смотреть про Рамона, Элиса идет в душ, пока Тевурти обещает следить за развитием событий, а когда выходят, зевая, показывают Леона и рыжего беспокойного Аристана, нашедших место, где погибла Надана. Леон держится невозмутимым, но Элиса знает, как ему тяжело. Она буквально чувствует это. А потом происходит странное. Леон пригибается и бежит за камни с криком, что там чужие. Однако съемка ведется сверху и видно, что никого там нет. Повородив немного, Леон возвращается к башне, выглядывающей из завала, и объявляет, что это вход в каменоломни, и, возможно, его союзники там. Вместе с Аристаном они начинают откапывать заваленный взрывом вход. Он что же, как-то почувствовал на Или только догадывается? Элиса ждет, вперевшись в экран, и впервые за долгое время на ее щеках румянится. Часа полтора показывают крепость, которую нашел Леон и собрался штурмовать. Там три человека, два раненых и здоровенный карталонец. Никого к себе они впускать пока не собираются. И карталонец устанавливает чучело на стенах, чтобы создать видимость укрепленного форта. Затем ведется трансляция с южной крепости, где вполне адекватная команда и Леона, вылезающего из каменоломен вместе с Наданой и мужиком, которого надбил у провокаторов в честирище. Вздохнув, Элиса скакивает, сжимает руку Тивуртия. «Я же говорил, что не все потеряно!» — улыбается он. А пед рассветом Тевуртий будет Элису, чтобы посмотреть, как леонцы-товарищи будут штурмовать крепость Карталонца. После захвата крепости Леона показывают чаще, чем жестокого Рамона. Оживившаяся Элиса параллельно смотрит официальную группу полигонов сети. Читает комментарии. В обед появляется статья «Темная лошадка сезона. Спаситель или лжец?» где подробно разбирается тактика Леона. Автор пытается доказать, что подлый лицемер играет на эмоциях зрителей и накручивает себе рейтинг. Обвиняет его в том, что такие люди превращают шоу в клинику для душевнобольных. В комментариях разгорается нешуточный спор, где одни желают Леону поскорее сдохнуть, а другие доказывают, что он и есть такой правильный, и им приятно за ним следить. В течение двух часов рейтинг Леона подскакивает. Теперь он на втором месте после Рамону. Журналисты сразу же клепают статью «С кем ты?» где тактика запугивания Рамона противопоставляется тактике Леона. Предлагается проголосовать за одного или другого, и баталии перемещаются туда. Пользователь Серпент, 1450. «Да вы только посмотрите на рожу этого Рамона, зверюга, палач! В жизни был палачом, лежачих на ринге добивал, и теперь мне за него болеть? Да лучше я за гиену буду топить!» Желаю Рамону быть сожранным гемодами. Поз... Пользователь Бор, 1451. Рамон, ты демон! Всех на кукан! За красивую игру, за драйв, за Рамона! Пользователь Лебедисса, 1451. Вот мне интересно, если Тальпа победит, он и правда за свой миллион выкупит всех на полигоне? А вот ржать буду, когда он сам начнет всех резать, чтоб не платить. Пользователь Хупт 14.52. «Рамон, сдохни, мразь, и все вы, мрази, сдохнете!» Пользователь «Серпент», пользователь «Лебедисца» 14.53. «А представь, что нет! Если он и правда хочет сохранить жизнь людей, вчитайтесь его слова. Согласись, гораздо легче жить, когда ты доверяешь, и не ждешь, нажав спину».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 Пу, сплошной пафос и манипуляция. Ставлю десять тысяч. Если выиграет, Таль забудет, что обещал. В личку. Пользователь Хофт 1454. пятьдесят четыре. Уроды отморозки за Рамона. Пользователь Кохт четырнадцать пятьдесят пять. Голосую за Тальпалиса, только чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться. Пользователь Кир Кир четырнадцать пятьдесят пять. «Баба-мужик жива! Живо-жив! Надана мой герой!» Элиса порывается зарегистрироваться и ответить. «Безумно хочется рассказать, что Леон на полигоне настоящий. Он и правда собирается выкупить тех людей. Но разве это кому-то докажешь? Людям не нужна правда, им хочется верить в то, что удобно». Не в силах сдержать чувства, она идет на кухню, чтобы поделиться с единственным своим собеседником и обнаруживает Тевуртия задумчивым, если не сказать расстроенным. Леон уже на втором месте, у него появился шанс. У Тевуртия свое мнение на этот счет, но расстраивать девушку он не хочет, а вдруг ошибается. Есть ситуации, когда ошибиться приятно. Он хорошо представляет, как делают подобное шоу. Заранее выбирают лидеров и ведут их к победе. А многие интересные игроки просто не попадают в кадр, затираются, чтобы их не замечали. Скорее всего, организаторы уже сделали ставку на Рамона. А Леона вытащили из небытия для каких-то своих целей. И думать о них не хочется, начинает болеть сердце. Его догадки подтверждаются – когда группа Рамона, где уже больше 20 человек, отправляется на штурм крепости. Для поддержания интриги не говорится, какую именно крепость будут штурмовать. Даже если не западную, рано или поздно ли он столкнется с Рамоном. А чтобы дать ему отпор, нужно объединить весь полигон.